Один из паблишинки студия Amperfect представляют Михаил Булыух Марш анонимов Тануки Том 2 Глава 15 О жадности, рычании и барабане Еще немного сдувшийся Фрасот прикрутил громкость своего голоса до приемлемого. Вероятно, заметил, как перекашивается лицо Тчифу при его громоподобных раскатах. «Никогда еще подобных тебе не встречал!» Архидьявол обошел по кругу все еще не до конца отошедшего от дебафа Тануки. «Демон! Хм! Да, определенно демон!» Но почему я не чувствую в тебе искры инферно? Все демонические создания обязаны служить мне, а ты не реагируешь на мысли команды, будто их и не слышишь. Не слышу, подтвердил быстро приходящий в себя Барсук. Может, потому что я не местный? А ты только здешними тварями повелеваешь? Не только. Сюда иногда приходят те, кто называют себя игроками, и в некоторых течет кровь демонов, тифлинги, суккубы, прочие. Никто из них не в силах сопротивляться моей воле. А ты. Ты какой-то странный демон. «Хотя именно демон. Пусть наполовину и зверь. Барсук, если не ошибаюсь. Оборотень!» «Чуть-чуть. Но не классический, если можно так сказать. В смысле, в полнолуние шерстью не обрастаю, наоборот, она всегда при мне. А можно вопрос?» Ты уже задал вопрос без разрешения, спросив, можно ли задать вопрос. И вообще, демон, соблюдай субординацию. Во-первых, обращаясь ко мне, говори «повелитель» или «хозяин». А во-вторых... Открывай свою вонючую пасть только, чтобы ответить на вопросы. Те, которые задаю я. Чем интересней будут ответы, тем дольше проживешь. Все понял? Э, -э, -э. знаешь, убивай прямо сейчас. Ты мне не повелитель, и уж точно никаких хозяев мне не нужно. «Значит, не понял!» И архидьявол, схватив как когтистой лапой, заплюшивая ухо, стукнул пяткой косы озимь, открывая свой любимый огненный портал. Портал на полсекунды вспыхнул, охватил обоих пламенными лепестками, но почти сразу с шипением и треском схлопнулся. Перемещение, куда бы оно ни задумывалось, не состоялось. «Не понял!» Недоуменно протянул архидьявол, оглядываясь. «Это как так?» Барсук, закусив губу, прятал амулет смерти огня, заклинание, скопированного в свое время у Корнета, и одновременно с этим пытался вытащить заготовленную еще для приведения пару АДВ, его оружие последнего шанса. «Я не вещь, и мне не нужен хозяин». Опробованные в свое время на терроре амулеты они и наоборотов впечатались в горячее тело архидьявола. Плоть локального босса задымилась, и АДВ буквально вплавились в кожу. Тот дернулся, но превращаться в нулеуровневый труп от чего-то не стал. Вместо этого отпустил ух от Чифу и сжал когтистой ладонью его горло. Когтями второй руки вместе со шкурой и мясом выковырнул амулеты. С интересом рассмотрел. Хм, хорошая идея. Признаю, и много у тебя такого? М -м много. Прохрипел Тчифу. Давай, приказала фрасот. Хрен тебе! Ты даже не представляешь, что я могу с тобой сделать. На моем ярусе замечательная, пыточная. Истязать местных уже надоело, так что тебе будет оказано все возможное внимание. Потерплю, и ты ничего не получишь. Или можем до... договориться? Воздуха практически не было, слишком уж сильно архидьявол сжимал шею и эта короткая речь полностью лишила Тануки сил. Барбодрости просел до нуля, и вниз пополз уже бар П. Барсук прикинул, может, стоит разозлить этого амбала, чтобы до конца придушил? Вряд ли это будет очень сложно. А что, идея неплоха. Отреспится на кладбище у Переваловки. Всяко лучше пыточной. В нижней части видимости замигали зеленые буквы, которые Барсук сначала принял за галлюцинацию. Парвунах. «Почему еще жив?» «Вот тена. «А он совершенно забыл о чате». «Но как в пару слов вместить все происходящее?» Барсук. «Архидьявол схватил. Беседуем». Парвунах. «Чего делаете?» Тануки решил не отвечать. «Все равно смысла нет, а слова стоит поберечь на крайний случай». Чего ты хочешь!» Афросот слегка разжал пальцы, и барсук с хрипом и сипением судорожно вдохнул. «Зависит... уф... зависит от того, что... уф... ты можешь предложить...» Глаза архидьявола вспыхнули яростным пламенем, а из пасти вырвался горячий смрадный дым. Как насчет страданий и долгой мучительной смерти? Мне казалось, этот этап переговоров уже пройден. К нему в любой момент можно вернуться. Сколько у тебя таких амулетов? Или других, похожих? Прямо вот таких пять. Отдай. И умрешь быстро! Открою секрет. Я делаю их сам. И могу сделать много, очень много. Архидьявол прямо подскочил на месте, внезапно снова взревев во всю мощь жуткой клыкастой глотки. Делай много, сотни, тысячи! Но смертный, не зли меня! «Ой, да Ну, убьешь. Ну, попытаешься пытать. Так у меня есть еще такая пара. Применю на себе и вуаля. Одна единичка жизни. От первого тычка загнусь. Или даже от косого взгляда. И ты ни с чем останешься». «Они могут с тебя выпасть. С вас пришлых часто падает всякое». «Могут», — легко согласился барсук. А могут и не выпасть. И скорее нет, чем да, ведь карма у меня ого-го какая хорошая. Но даже если и выпадут, всего пять. А тебе ведь нужно много, верно? Кстати, зачем? Не твое дело, смертный. Помолчи, я думаю. Все-таки архидьявол существо поумнее черта или гога, подумал Тануки. Тот видит только кратковременную выгоду, а этот... Размышляет об инвестициях в будущее. Пусть этими инвестициями и будет не сразу отжатое чужое имущество. А значит, есть шанс договориться. Хорошо. Снова почти нормальным голосом сказала Фрасот. Я согласен. Сделай мне тысячу таких амулетов и уйдешь живым. Нет, покачал головой Тчифу. Не пойдет. За каждый сделанный амулет будет назначаться отдельная плата и... «Ты смеешь торговаться, червь?» «А у тебя выбора нет». «Я могу!» «Ты можешь остаться без амулетов, это да. Может, все же скажешь, зачем они тебе?» Локальный босс помялся. «За ответ с тебя десять штук». «Один». «Пять». «Нет, один» не переживай, у меня будет много вопросов». «Отлично», — подумал Тчифу. Процесс пошел, архидьявол, похоже, даже сам не заметил, как включился в торг. «Раздам своим рабам! Все!» «Нет, не все. А зачем?» «Это уже второй вопрос!» «Ответ неполный, я так и не понял, зачем». «Ты спросил, зачем мне амулет, я ответил, раздам рабам! Зачем раздам, ты сначала не спрашивал! Учись формулировать вопросы грамотно!» Барсук решил ослабить нажим, а то, мало ли, вдруг гордыня собеседника пересилит жадность и хана намечающемуся сотрудничеству. Да и, честно говоря, архидьявол был в чем-то прав. «Хорошо, можешь оставить себе этот амулет» кивнул Тануки на зажатый в лапах архидьявола сучок. «Итак, зачем ты будешь раздавать их своим рабам?» «Это ты так, мой!» Снова проревела фрасот, и пламя гнева и ярости вырвалось из глаз и пасти. «Гони плату, иначе слова не скажу!» «Ладно, хорошо», — пожал плечами Тчифу, изо всех сил стараясь казаться спокойным и невозмутимым но тогда следующий ответ должен быть развернутым, а не в стиле, чтобы у них были такие вот цацки. Архидьявол снова задумался, но ненадолго. Нехотя кивнул. Итак? «Иногда сюда приходят большие отряды. Мои рабы слабые никчемные создания». Лишь я и трое моих главных слуг можем оказать достойное сопротивление. Три дьявола трехсотого уровня выдают больший результат, чем вся эта обитающая сверху шваль. И я еще столько же. Но нас все равно изгоняют в бездну. Раз за разом. Восемнадцать смертей. Для такой сущности, как я, это не шутки. Я выбираюсь из бездны полгода каждый раз. Невообразимое страдания. Я чувствую, гроза уже собирается. Скоро сюда явится большой отряд сильных бойцов. И будут приходить раз за разом, если мы не дадим отпор. А полсотни трехсотых демонов, получившихся из жалких бесов, живущих на первом ярусе... Растерзают любой такой отряд в клочья. А я буду смотреть и смеяться. Они придут снова и снова поплатятся за свою гордыню. И вновь, и опять. Но для этого мне нужно много таких амулетов. Очень много. Тануки хмыкнул. План простой и гениальный, ничего не скажешь. Трехсотые мобы, конечно, не панацея. Можно завалить и их. Главное — собрать приличный рейд. Но рейд, как и все прочие коммерческие организации, подчиняется экономической целесообразности. Игроки должны быть достаточно мотивированы, дабы рисковать экспой и шмотом. А чтобы пробиться сквозь множество толп хайских мобов, придется собрать толпу во много раз больше стандартной. И тогда на игровую душу придется минимум ништяков. А кто на такое подпишется? Конечно, и тут не все гладко. Рано или поздно игроки разработают новую тактику прохождения огнищелки. Например, заметят, что демоны Они существуют всего 30 секунд и начнут уходить в глухую оборону. Или организованно отступать на полминутки. Или засылать звезды игроков Камикадзе средних уровней, от которых в последнем замесе толку будет немного, Но достаточно сильных, дабы напугать не перевоплотившихся рабов Афрасота. Но все это дело отдаленного будущего. Несколько раз босс огненной расщелины кимирийских гор все же выживет. Понятно, протянул Барсук. Что же, в таком деле не грех и помочь. Но тысячи или даже ста амулетов я тебе сделать не смогу. Что? -о? Взревел архидьявол, снова схватив тчифу за шею и приподняв над землей. Тот захрипел и, дергая ножками, попытался объяснить жестами, что не отказывается от помощи в принципе, просто его не так поняли. «Говори!» «Материалов не хватит!» «Что требуется?» «Либо редкие корневища, либо редкие металлические сплавы, либо редкие пингвиньи зубы Чьи зубы? Впрочем, неважно. Адамантит подойдет полупроцентный. Что? Бесы на первом ярусе вооружены адамантитовыми вилами. Черт знает, откуда они их берут, но есть у каждого. Это не чистый адамантий. «Всего полпроцента зеленого в них, но металл имеет маркировку редкий!» «Думаю, подойдут, но нужна еще кузня!» «С этим нет проблем! В Фритне на двенадцатом ярусе достаточно жарко!» «На тринадцатый к трем моим подручным спускаться не советую. Они хоть и дьяволы, но не такие, Кхм, контактные, как я. Сожрут». «А ты?» «А я нет. Пока что». Архидьявол растянул губы в страшной усмешке. «Да я не о том. Разве не защитишь?» «Могу не успеть», — поморщился Афрасот. «Быстрые. Почти как я. От двух точно бы уберег, от троих, скорее всего, нет. Или хочешь рискнуть?» «Перебьюсь», — решил Тчифу и посмотрел собеседнику прямо в глаза. «С твоим интересом все ясно. А что получу я?» «Жизнь!» «Ну ты опять? Подумай, сотни и даже тысячи амулетов когда-то закончатся, а новых взять будет негде, а рейды будут все приходить и приходить, и рано или поздно...» «Да, хорошо, понял, я подумаю, демон. «Я решил...» — сказал архидьявол. — Решил наладить с тобой торговые отношения. Но амулеты — далеко не все, что от тебя нужно. Первое, конечно, они. И второе — сильные воины с крепкими душами, но небольшими партиями. Те, на ком еще более вырастет мое могущество. Существа не младше сотого уровня. Заманивай их сюда партиями по пять-десять штук. И чтобы без сюрпризов, как у этого тролля. Чтобы не сбежали. Это вряд ли. Думаю, все заинтересованы, в курсе, что ты тут отреспился и пойдут лишь большим рейдом. Да и стоит подставить одну группу, как сразу куча врагов появится. Они воскреснут и бросятся мстить. Мне все равно как. Но насчет мести не переживай. После того, как я скормлю их бездне, они уже не воскреснут. Есть специальный ритуал. «Именно так я и получил дополнительные девять уровней!» «К сожалению, когда врагов много, ритуал очень сложно довести до конца!» «Кстати, подумай, демон, «У тебя есть враги!» «Сильные!» «Такие, кого никак не одолеть в честной схватке!» такие, от которых ты желаешь избавиться навсегда. Это будет взаимовыгодно, пусть лишь они только попадут в огненную расщелину. Заведи их и трижды назови мое имя. Ты их больше не увидишь. Правда, есть одно исключение. Какое? «Твари, возрожденные некромантией, уже мертвые, зомби, вампиры, призраки, прочие из этой когорты. Эти души бездна не принимает и мне их силы не передает. Ненавижу некромантов!» «Понял. Ладно, подумаю». Тануки уже прикидывал, как заманить в огнещелку весь клан красной плесени в полном составе. «Может, через тролля ПК попробовать наладить диалог?» «Так что у тебя есть?» «Есть свитки, зелья, вещи. То, что удалось на моих предыдущих воплощениях скопить. Правда, большинство вещей тебе не по размеру». «Все в тайниках. Показать?» «А то». «Приготовься. Сейчас будет портал». «Погоди. Тут у меня товарищ. Нужно воскресить». «Он тоже умеет амулеты делать?» — прищурился архидьявол. «Нет». «Тогда зачем он? Я договаривался только с тобой». «Ну, вдруг у тебя будет столько интересного, что я один не утащу. А у него рюкзак хороший. Да и за выбранные им вещи я честно расплачусь». «У меня есть свитки воскрешения. Могу продать один. Сто амулетов!» «Больше двух не дам. Да и то, сейчас посмотрю, может, у него в рюкзаке завалялись. Тогда вообще не надо». «Будешь так торговаться, хрен что продам!» «Ну, базар большой», — сказал Тануки, демонстративно оглядывая пустое помещение. «Рррр, ладно, воскрешай, только быстро!» Барсук кивнул и бросился к телу Корнета. Рюкзак действительно был забит почти под завязку. Довольно странными и разнообразными вещами, которых у нуба, не достигшего даже сорокового уровня, быть не должно. Нет, не редкими и недорогими, просто по большей части бесполезными. Цепи, ошейники, кандалы, кляпы, кипы свитков с заклинаниями купола тишины, сиреневого тумана и паралича. А вот воскрешения не было. Пришлось покупать у Афросота, который, почуяв дефицитность товара, вновь стал торговаться. Сошлись на пяти амулетах. Архидьявол уже привычно исчез в огненной вспышке и почти сразу появился, держа в лапах обещанный свиток. Качество заказом не оговаривалось, но свиток оказался великим, возвращающим 90% потерянного при смерти опыта. Барсук прямо обрадовался, и не только за товарища. Значит, в закромах рогатого шлака нет, или просто первый попавшийся схватил. «Уф», — сказал Карнет, вставая. «Спасибо» все слышал повторять не обязательно барсук отойдем вы что там задумали насторожился локальный босс не обижайся мы быстро что ты ему доверяешь это же архидьявол, он зло это просто непись а как показывает опыт главным злом в этом мире являются игроки не кинет на что на амулеты да и ну их кроме того мы сами отсюда все равно не выберемся Гоги с магогами уже точно отреспились. — Ладно, — кивнул огнемак. — Хорошо. — Только не забывай, пусть он и непись, но непись — отыгрывающий роль архидьявола, а значит... — Да, все понимаю. Пошли, а то он уже дергается. — Ну, о чем сговорились? — Обсуждали, стоит ли тебе доверять. Афросот поперхнулся уже заготовленной разоблачающей ложь фразой. — Хм! — Не врёшь. — Ладно, смертные, подходите ближе. Сейчас портал открою. Друзья вышли из холодного пламени локального портала и замерли, поражённые зрелищем. — Пещера Али-Бабы! — потрясённо выдохнул Чифу, а Корнет тупо кивнул. Под ногами скользили россыпи золотых монет, полностью покрывая камень пола. На стенах висело разнообразное оружие, от кинжалов и луков до магических посохов и сфер. Манекены, одетые во всевозможные виды брони и одежды, стояли стройными рядами. Сундуки, наполненные бутылочками, свитками, книгами и всякой прочей всячиной. Ларцы с кольцами, цепочками, серьгами, другой бижутерией. От количества и качества сокровищ в тайнике ребило в глазах и перехватывало дыхание. «Это первый тайник!» Сделано невозмутимым выражением лица махнул рукой архидьявол. Но было видно, он наслаждается видом ошарашенных товарищей. «Первый?» «Да! Я же говорил, их у меня несколько! Но прочие не покажу! И этого с вас будет! Ну, выбирайте!» — Все, что хотите. Цену каждого предмета обсудим отдельно. Барсук наклонился и поднял одну из монет. — Сто юаней. Вот так просто под ногами. — А их тут столько? — Нет, — внезапно сказал Афрасот. — Деньги не дам. Выбирайте вещи. Расходники. Инвентарь. «Но не деньги!» «Почему?» «Потому!» Архидьявол запнулся. Он никак не мог это объяснить. Да и сам не осознавал системного запрета на передачу денег игрокам и отсутствие подобного запрета на выбитый из других игроков лут. Потому просто сказал «Потому что вот так!» «Ладно», — не стал спорить Тчифу и бросил золотой кругляш в кучу подобных. Тот, звякнув, мгновенно затерялся среди близняшек. Вещей было много. Очень. И дело усугублялось полным отсутствием каких бы то ни было каталогов или элементарного порядка в сокровищнице. «Когда меня убивают, опустошают один из тайников!» — пожаловался архидьявол. «Этот, следующий на очереди!» потому вещи в нем для меня менее ценны, чем в прочих. Но это не значит, что я их раздам за даром. Потом в огненной щели гибнут другие герои, теряют вещи, деньги, прочее. Все это накапливается в очередном тайнике. Вот такой круговорот». Тануки и Корнет бродили по сокровищнице не меньше часа. Выбирали потенциально нужное и складывали на расстеленный прямо на полу, вернее на золотых монетах, кожаный плащ. Плащ тоже весьма неплохой, нужно сказать. Большинство предметов было, ну, неоткровенным хламом, но ничего особенного из себя не представляющими. Вероятно, совсем дешевками архидьявол брезговал, оставляя эти крохи рабам. Вот и объяснение изредка, но все же выпадающему из обычных мобов луту, понял Барсук. Рабы, в свою очередь, тоже не стремились безвозмездно сдать честно награбленное локальному боссу, потому и у них, пусть совсем-совсем редко, попадались весьма неплохие предметы. Из тех, что от брительного ока хозяина утаили. Большинство предметов были зелеными и синими, то есть редкими и волшебными. Реже фиолетовыми, оранжевыми. Редкими вкраплениями проглядывалась краснота — это рарки. Иногда даже масштабируемые. «Ищи серебряные, мифические!» — истерично заверещал Сверчок. «У него точно есть хоть что-то, просто зажал!» А золотые? Легендарки. «С ума сошел! Откуда у этого чмошника легендарка? Не дорос он, и вряд ли когда дорастет. Спасибо, карма! Хватай все рарки подряд и требуй мифики!» «Нужно из этого олуха максимум вытрясти! Ух, я прямо сейчас чувствую, как ты меня до максимума проапгрейдишь!» «Ну-ну», — чувствует он. «Эй, Афросот, тут есть вопрос. У тебя, случайно, нет мифических предметов?» «Есть», — неожиданно ответил Архидьявол. «Вот это коса! Хочешь взять?» И как-то нехорошо сверкнул глазами. Вообще он уже довольно давно косо посматривал на хозяйничающих в его тайнике игроков. Первоначальная радость от удовлетворенного желания похвастаться уже улетучилась. Теперь Афросот прохаживался вокруг кучи уже отобранных вещей, хмуря взгляд и что-то бубня под нос. — Не, — махнул рукой Тчифу, — не мой класс. — Ты сдурел? — снова заорал Сверчок. — Бери! Это же мифик! продаж. Угу. Так он мне ее и отдал», — буркнул в ответ барсук. «Ты разве не понял еще? У него терпение скоро лопнет. Чтобы это заметить, блок психоанализа не нужен. Пора закругляться». «Да тут еще море всего!» «И мы в любой момент сможем сюда вернуться. А сейчас хватит». Но тут взгляд Тануки выхватил в самом темном углу тайника нечто очень интересное. Интересное стояло прямо на полу, полуприкрытое большим ящиком, и служила подставкой для блюда, доверху заполненного драгоценными камнями всех видов, форм и размеров. Барсук подошел и под пристальным взглядом архидьявола, бережно сняв блюдо, переставил на сундук. Деревянный тыц-тыц. Вид – барабан. Класс – волшебный. Тип – музыкальный, боевой, квестовый. Требуется навык – барабанщик. Требуется уровень – сороковой. Требуется карма – нейтральная или ниже. Использование. Эффект зависит от мелодии и ритма. Прилагаемая мелодия – -тыц -тыц, -тыц, тыц тыц Эффект. Призыв зомби-гоблина-воина на два уровня ниже уровня игрока. Гоблин сражается за игрока и выполняет его приказы в течение 10 минут или до смерти. Внимание. Дополнительное свойство. Может быть использован в качестве контейнера для переноски вещей. Использование в качестве музыкального инструмента возможно только при стопроцентном освобождении от содержимого. Вместимость – 90 ячеек. Максимально допустимый вес вмещаемых предметов – 140 килограммов. Вес собственный – 2,55 килограмма. «Значит, квест на тайну тыц-тыца можно не делать», – ухмыльнулся Тануки. Вообще он так и предполагал, что это будет барабан. Но пытать гоблинов кочергой не хотелось а вещь стоящая. Интересно, квест зачтется, если тыц-тыц в гильдии палачей предъявить. И не изымут ли? А то вдруг. Эксподела наживное, а вот барабан подходящий все никак не попадался. Решено, сдавать не будет, а то вдруг. Барабан оказался неожиданно тяжелым. Вообще он больше походил на пузатый бочонок, чем на привычный музыкальный инструмент. Полированный будто японский тайка только жутко заляпанный грязью и запекшейся кровью. Но сквозь эти некультурные наслоения все равно проглядывался благородный темно-оранжевый лак. Тануки бережно установил тыц-тыц около плаща с горкой, отобранных в основном карнетом предметов. Себе барсук подобрал только катану на 130 уровень и пару интересных масштабирующихся колечек. Катана фиолетовая, то есть чудесного качества. Да, полностью все ее свойства раскроются очень нескоро, зато можно долго не париться с подбором оружия. По будет соответствовать редкой вещи на текущий уровень, но мало ли как в этих краях дела с катанами обстоят. Пока что Тчифу еще ни одной не видал, а оружие необходимо именно классовое. На него накручивается нехилый бонус. Зато огнимак разошелся не на шутку. Штук пять красных мантий с различными бонусами Десять комплектов обуви от сандалий до сапог, перчатки, точное количество которых на глаз определить сложно, целый ларец различной бижи, несколько толстых кип-свитков, ящик зелий и эликсиров, и сверху, как вишенка на торте, магическая сфера с будто бы заключенным внутри солнцем. «Все?» — ледяным голосом осведомился архидьявол, оценив результат мародерки. «Почти!» — Тануки потер лоб, припоминая. Нужна еще плеть плоти. Такие у твоих порождений зла есть, насколько я знаю. А тут ни одной не нашел. Афросот щелкнул пальцами, воздух задрожал, и в зыбком мареве проявилось красно-коричневое высокое существо с шапкой длинных черных сальных волос. Тчифу присмотрелся. Человеческая фигура, полностью лишенная кожи, в потеках запекшейся крови и со множеством гноящихся ожогов. Глаза существа очень напоминали змеиные, раздвоенный язык, время от времени высовывающийся из безгубого рта, усугублял сходство с ядовитым гадом. Его правое предплечье оплетал длиннющий кожаный кнут, на рукояти которого можно смутно разглядеть остатки лица. Веки, нос, щеки. Неужели то самое лицо, срезанное с черепа владельца кнута? Плеть! рыкнул архидьявол и требовательно протянул руку. — Хозяин! — существо, осознав где появилось, бухнулось на колени. — Дай мне твою плеть! — уже раздраженно повторил босс локации. — Хозяин, за что ты знаешь, мне без него не... Дальнейшей полемики не последовало. Страшный удар когтистой лапы просто оторвал голову окровавленной твари. Та покатилась по золотым монетам, весело подпрыгивая и задорно щелкая челюстью. Остановилась ударившийся барабан, и только там закатило змеевидные глаза. Коленопреклоненное тело стало заваливаться на бок, но архидьявол успел резким движением сорвать плеть плоти с руки трупа. Брезгливо осмотрел и бросил добычу в кучу отобранных сокровищ. «За все двенадцать тысяч пятьсот пять амулетов», — ровным голосом изрёк Афрасот. «Сколько?» «А ты думал?» «Ну, штук сто? Ну, сто пятьдесят?» Зверь-демон, ты так не шути», — прищурился босс локации. «Одна эта сфера знаешь, сколько стоит?» Не знаю, на ней не написано. Много! Вы набрали непростые предметы. Далеко непростые. Впрочем, можете часть оставить. Сферу нужно взять обязательно, шепнул неслышно подошедший Корнет. Все остальное можно не брать. Возьмем все, ответил Барсук. Просто поторгуемся. «Если что, скажи. Запросто уберу половину. Я с запасом накидывал». Тчифу кивнул. Повернулся к орхидьяволу. «Смотри. На каждый амулет, если я буду ковать заготовку, уйдет минут пять. По крайней мере, столько времени я вырезаю ее из дерева. Не думаю, что получится быстрее. Потом его нужно еще наполнить. Зарядить, то есть. Для этого требуется мана, бодрость, цитости, хп». При моих текущих характеристиках и уровне регенерации в общем не больше десяти штук в час. Да и еды я у тебя в тайнике не нашел ни крошки. А наши запасы... так себе прямо скажу. За кулинарию тот тролль отвечал, что от тебя смылся. Так что больше ста пятидесяти при всем желании сделать не смогу. И то почти сутки на это дело уйдет. Тогда выбирайте с умом, а то понахапали. Давай для начала обсудим итоговую цену. Нечего тут обсуждать. 12505. Так и быть, пятерку скину. пятьсот и точка! Лучше скинь 12 тысяч. Что? А что? Это барахло все равно у тебя тут пылится невостребованным? Ты его даже своим приспешникам почему-то не выдаешь. Что для меня удивительно, ведь обороноспособность резко повысится. Ничего подобного. Они слабы. Все время умирают. Просто потеряют вещи, и все. Кроме того, чем чаще с них будут выбивать хорошие вещи, тем больше найдется желающих наведаться ко мне в гости. Потому пусть бегают пустыми, с чем из бездны выползли. Хм, ну да, есть своя логика. Значит, тем более, эти предметы тебе не нужны. А я даю хорошую цену. Пятьсот амулетов. Ты сказал, будешь делать сто пятьдесят почти сутки. Согласен на пятьсот? Что? Нет! А на сколько? Ну, ладно, так уж и быть. Двенадцать тысяч с тебя. Тануки покачал головой. Вот представь. «Пока ты торгуешься, прямо у входа в твою пещеру уже собирается рейд. И он вот-вот сюда ворвется и...» «Вы умрете первыми!» «Не напугал? Нам-то что? Мы новички. Ну, потеряем пару гоговских рожек и несколько клыков церберских, и все. Ну, может, еще пару амулетов. И то не факт, что именно тех, которые тебе нужны. А ты с каждым часом рискуешь все больше. Причем сразу всем. Заберут бесплатно, и ты свой шанс упустишь. Навсегда, ведь мы обидимся, и больше к тебе не ногой. Р -р -р -р. ладно, черт с вами, пять тысяч. Извини, это очень много. Я же не могу целый месяц ковать безвылазно, непрерывно. Мне нужно есть, спать, все прочее делать. Значит, дело растянется месяца на два, а то и три». Кроме того, ты ведь амулеты тогда и получишь. Через три месяца. Почему? Сделаешь один, сдашь. Второй сдашь и так далее. А ты что, думал, я у тебя здесь на все это время поселюсь? Нет уж, спасибо. Здесь у тебя очень уж мрачно. Да и у меня куча дел в других местах. Никуда вы отсюда! А спорим? Афросот, мы же уже это обсуждали. Удержать силой или заставить ты не сможешь. Никак. Так что давай вернемся к цивилизованной торговле. Это не торговля. Это грабеж. Убирайте часть вещей. Большую часть. Мы возьмем или все, или ничего. Согласись, 500 амулетов это очень хорошая цена. И даже те 100, которые ты получишь прямо сегодня, уже позволят тебе отбить 2-3 нападения. «То есть... как сто?» «Ну я же сказал...» — Тануки глубоко вздохнул. «Процесс их изготовления очень утомителен. Потому я сделаю сотню. Мы возьмем вещи и уйдем. Все, что выбрали. А на днях...» «Ты что, издеваешься? Ты за кого меня принимаешь? Да на такие условия даже тупой черт не подпишется!» «Ну ты же не тупой. Ты понимаешь, что нам очень выгодно сотрудничество с тобой. Так вышло, что моими амулетами кроме тебя пока никто не заинтересовался. Вот видишь, честно говорю, цену не набиваю. И пока твои требования за предоставляемые сокровища будут адекватны, будем продолжать сотрудничество. Мы придем еще не раз и не два. И в результате ты таки получишь свои 10 тысяч штук, а то и больше. Просто не прямо сейчас» но так или иначе хватит, чтобы оснастить всю твою расщелину. Архидьявол явно задумался. Думал он долго, тчифу ему не мешал и делал вид, будто полирует недавно обнаруженные когти. «Тысяча!» — наконец изрек архидьявол. «И это мое последнее слово!» «Хорошо», — быстро сказал Тануки, протягивая руку. «Сто сделаю сегодня и девятьсот в течение двух недель». «Двести! Двести сегодня!» «Это я целые сутки возиться буду. Да и не хватит у нас ресурсов. Зелье, еда...» «Обеспечу!» — отмахнулся босс локации. «И еще два условия!» «Каких?» — насторожился барсук. «Первое!» — Афросот ткнул толстым пальцем в огненную сферу. «Одной огненной расщелины мне мало. Здесь тесно!» и в случае чего некуда отступать. Я дам тебе... Вернее, продам несколько таких огненных сфер истинного пламени. Вещи раритетные, очень ценные. Организуют почти в любом месте грязи маленький филиолада, и я смогу посетить его в любой момент». То есть за помощь, оказанную тебе, ты еще и плату взимать собираешься? Не слишком ли? Не слишком. Здесь есть нюансы. Первый. От локации, где бахнет сфера, мало что останется. Так что, используя ее, ты сможешь решить и массу собственных проблем. Например, разрушить замок недругов. И второе. То, что достается бесплатно, редко высоко ценится. А сферы и правда очень редкие. Чем больше сфер использовать одновременно, тем стабильнее и обширнее будет итоговый эффект. Мне вовсе ни к чему, чтобы ты их в качестве ручных гранат юзал. Полученная в результате локация развеется через неделю. А вот если сфер будет пять или больше, локация продержится минимум пару лет, а за это время я новые сферы создам. Но для того, чтобы ты применил их по назначению, ты должен будешь захотеть уничтожить нечто важное. Ведь проконтролировать расход сфер я буду не в состоянии. Так что как еще заставить тебя их беречь и взорвать одновременно? Где это произойдет, мне все равно. Главное, подальше отсюда. И чтобы сразу все. «Задорого не куплю», — предупредил Барсук. — Договоримся, — усмехнулся Афрасот. — Продам шесть по цене одной. — Итак, второе условие. Ты добровольно отдашь мне несколько капель своей крови. В его лапе появился маленький пузырек, очень похожий на мензурку. — Ни за что, — твердо ответил Тануки. — Торговля торговлей, доверие доверием. Но я еще не сбрендил Архидьяволом кровь добровольно раздавать. — У меня должны быть гарантии. — Моего слова тебе мало? — Слово зверя-демона Не смеши. — Я могу за него поручиться, — внезапно сказал Корнет. — Кровью? — заинтересовался Афросот. — Эй, не дури! — барсук нервно дернул гнема за рукав. — Не надо. Он хоть и... <кхм> но все же архидьявол. Корнет посмотрел в лицо полупрозрачной девушки, сейчас сидящей на барабане и болтающей красивыми ножками. Та улыбнулась и кивнула. «Я рискну», — подтвердил свое желание Корнет. «Но тоже с условием. Отдаю не навсегда, а в залог. На две недели. Принесем амулеты, вернешь склянку. не распечатанной. Договорились. Растянул пасть в клыкастые ухмылки архидьявол. Давай руку. Ифритня оказалась очень жарким местом. И неясно из-за столпившихся вокруг 170 уровневых ифритов или текущих вокруг потоков раскаленной лавы. Мигом повесился деба в перегрев, резко замедливший регенерацию бодрости и маны. Кузня там махнул архидьявол в самую гущу ифритов, и добавил, обращаясь уже к огненным фигурам, «Эй вы, быстро организуйте рабочее место! Кто этих двоих тронет, будет жалеть остаток вечности!» Ифриты, сотканные из огня существа, мало походили на привычных уже элементалов. Нечто вроде безногих, закручивающихся снизу пламенным смерчем кроваво-красных джинов с маленькими рожками, и горящими адской ненавистью раскосыми глазами. Десятка-полтора эфритов, ругая севоя, полезли прямо в зев огромной печи, где тут же началась драка и кутерьма. Практически мгновенно изнутри пахнуло мартеновским жаром. Температура снова подпрыгнула, что в условиях местной сауны казалось невозможным. «Что еще нужно?» — обернулся к тчифу архидьявол. Тот постарался собрать в кучку все свои скудные познания в металлургии, Диплом подмастерья кузнеца практического опыта, к сожалению, не добавил. «Ну, думаю, нужны материалы и формы и наковальня, хотя нет, наковальня у меня своя». Он постарался припомнить состав набора, врученного ему в свое время атаманом железной гриды. «Ну, значит, еще корыто с водой, и все вроде». Афросот поморщился. «С водой тут проблемы». «Не место ей в эфритне. Обойтись можно?» «Думаю, да, только долго ждать придется, пока заготовка остынет». «Не страшно. Смогу остудить». Призванные с первого яруса бесы расставаться со своим адамантитовым инвентарем не хотели категорически. Верещали, пытались кусаться, некоторые даже хотели броситься в бездну живьем, главное вместе с драгоценными вилами. Однако команды из пятерки ифритов быстро отловила разбежавшуюся мелочь, не особо заботясь о здоровье соседей сверху. Трупы они сложили в одну кучку, а вилы в другую. Таким образом, материал для будущего крафта был подготовлен. С формами никаких проблем не возникло. Ифриты набирали расплавленный металл в ладошки и лепили из него кривоватые лепехи сантиметров четырех в диаметре, после чего барсуку оставалось подхватить щипцами кругляш плюхнуть на наковальню и несколько раз стукнуть по заготовке молотом, следя за линейкой прогресса создания пустышки. Пустышки, кстати, получались хорошие, вероятно, из-за примесей в составе редчайшего адамантита. Барсуку даже жалко стало переводить их на РВ, но делать было нечего. На второй сотне он попросил делать в центре лепех дырочки. Фритом это было совершенно нетрудно, казалось, даже нравилось. Пока металл был еще вязким, но уже не жидким, они просто протыкали лепеху пальцем насквозь. Всего из 50 вил получилось чуть больше пяти сотен заготовок. Нужно сказать, что благодаря помощи эфритов процесс их создания несколько ускорился, и на все про все ушло всего часа четыре. Уставая махать молотом, барсук присаживался на горячий камень и занимался столярными работами. Рукояти вил были из простого, совершенно нередкого дерева, скорее всего сосны и для производства передаваемых амулетов не годились. Однако для создания примитивно АДВ собственного пользования почему нет? Мягкое хвойное дерево легко пилилось лобзиком и поддавалось обработке напильником. С каждой рукояти получалось не меньше 60 заготовок, а рукоятей было полсотни. «Зачем ты тратишь время?» «Лучший отдых – смена вида деятельности», «Какой еще отдых?» Бодрость просела. Р -р -р -р. Вообще деревообработка нравилась Тчифу больше, чем кузнечное дело. Обе эти профессии подросли уже изрядно. Что касается мастерства изготовления амулетов, Тануки чувствовал, на этом заказе оно должно качественно апнуться. За это время удалось наполнить энергией всего 26 амулетов Фони. И еще незаметно около 200 деревяшек. И то благодаря Афросоту, который с явной неохотой оторвал от сердца несколько склянок с зельями маны, бодрости и здоровья. Сначала он попытался барсуку их продать, но тот категорически отказался платить, мотивируя тем, что заказчик обещал предоставить все необходимые материалы. Архидьявол для вида немного поспорил и сдался. Хуже дело обстояло с сытостью. Удобоваримую еду в огненной расщелине отыскать не вышло. Как-то так получилось, что Анатолий вовсе не выпадала то ли подчиненные Афрасота ее сжирали еще до раскулачивания и сдачи лута в сокровищницу. Максимум, на что хватило коллективного кулинарного умения, жареная крыса, хотя скорее обгоревшая, чем жареная, и без кетчупа. Крысы водились на верхних ярусах огнищелки и служили пищей для обитающих там чертей и бесов, которые, не заморачиваясь, жрали их сырыми. Кстати, бесы и черти – наитупейшее создание и поручать им отлов крыс архидьявол даже не пытался. Если и поймают, тут же забудут все приказы и слопают вкусняшку на месте. Вместо этого наверх была снаряжена экспедиция из трех дьяволов, ближайших помощников и злейших врагов Афрасота. «Що за нахер», за нахер» и «чо за нахер» были похожи как однояйцовые близнецы, отличаясь лишь первой буквой имени. Они, впрочем, осознали серьезность момента и пообещали не вредить общему делу. Хотя Нит, Чифу, не тем более архидьявол, им не особо поверили. Дьяволы, в отличие от босса локаций, не умели телепортироваться в любое место огненной расщелины, потому добыча мяса затянулась на пару часов. Зато приготовили его и фриты быстро, хоть и не слишком качественно. Тем не менее, сытость, подгоревшие непотрошенная, и несоленые крысы худобедно восстанавливали. Корнет облутал трупы лишенных вилбесов, покормил ими бездну и от скуки принялся разбирать наследство внезапно усопшего полуогра. Жары фритни Огнемага почти не донимал, в отличие от барсука, у него имелся неплохой резист. Листая журнал путешественника ранее принадлежавший террору, он наткнулся на вкладку, позволяющую читать игровые форумы, и надолго там завис. Среди прочих тем наткнулся на несколько объяснявших странную смерть спутника. Темы почти сразу удалялись администрацией, но кто ищет, тот всегда найдет. В итоге стало ясно, гибель полуогра не является единичным случаем. По всей грязи сейчас раскиданы несколько тысяч черно-белых, лишенных управления тел. Интересные статьи он зачитывал вслух. Архидьявол и его ефриты событиями, происходящими за пределами огненной расщелины, не интересовались. Зато барсук слушал очень внимательно. Его чуткому слуху не мешал ни рев пламени, ни стук молота. Когда все вилы были переплавлены, Афрасот по просьбе Тчифу переместил товарищей в свою сокровищницу, где барсук продолжил наполнение амулетов, а корнет смог в волю отоспаться. Сам архидьявол пристально следил за действиями барсука, и тем, чтобы тот не тырил все время сами лезущие под руку монетки и возвращал их назад в общую кучу. Наконец, оговоренное количество АРВ было передано боссу локаций, а освобожденный от цепей и кандалов рюкзак наполнен отобранными сокровищами. Барабант Чифу тоже был забит под завязку. Заготовки под амулеты, уже готовые изделия, квестовые части мобов. Свой тяжелый, уже опостыливший корп Тануки без сожаления оставил в сокровищнице. Все равно продать этот нубский девайс было невозможно. Короче, товарищам срочно требовалось разгрузиться. «Не забудь», — напомнил архидьявол. «Две недели, иначе твоему другу крышка». «Не переживай, все сделаю в лучшем виде. Не забывай, нам торговля с тобой также выгодна». «Две недели, восемьсот амулетов». «Да, да, да». «Давай выводи нас отсюда!» «Сами выберитесь! Твой друг целую кипу городских порталов набрал!» Корнет кивнул, мол, есть такое дело, и протянул товарищу свиток. «И как он работает?» — спросил сверчка от Чифу. Он до доселе не сталкивался с подобными вещами. «Элементарно, даже ты справишься!» Ломаешь печать, 10 секунд прямо вокруг тебя формируется портал. Свиток простой, без дополнительных функций. Оказываешься в ближайшем городе. Лишь бы он в пределах 20 километров был. Ближайший отсюда город – Су. Ну, Су так Су. И товарищи одновременно сломали восковые печати на свитках. Форум. Автор Карзарун Бетить Ульм. Тема. Продаю сферу Великого Потопа. Собственно, Сабж. Продаю вот эту сферу. Начальная цена 500 тысяч юаней. Слушай, так недорого. Китайская? Шутник, блин. Ты кто вообще такой? Миллион. Два. А что это вообще за девайс? Кто даст 100 лямов? Продам сразу, без торга. Ты че, вообще сдурел? «Народ, он сдурел, какие сто?» 3 миллиона!» «Так, нуб, который не в теме, брысь отсюда!» «Вроде ведь закрытый аукцион, только для клан лидов крупных кланов. Как вообще ты сюда проник?» «Она не стоит 100 миллионов. Месяц назад сферу необузданной бури продали за 7 «Даю пять и забираю». «Так это же вода, а то всего лишь воздух». «Но ведь не земля и даже не огонь». «А что за сферы?» Чего делают-то? Пять пятьсот. Эй, я смотрю, тут все богатенькие собрались. Народ, займите тысяч двести, а? Я качнусь, отдам, честно. Пять пятьсот. Пять пятьсот уже было, опоздал. Шесть. Шесть сто. Не позорься, прибавляй по пятьсот штук. Ну или по миллиону. Отвали, как хочу, так и торгуюсь. Десятка. И все. Если не отдаешь, я пошел. И так она, скорее всего, себя не окупит. «Да чего она делает-то эта сфера? В описании только название, а в гайдах ссылки на платные ресурсы». «Если у тебя пары сотен нет, чтобы инфу купить, то оно тебе и не надо». «Ну чего, жалко вам, что ли? Ну скажите». 11, 12, 15. «Эй, люди, вы что, с ума посходили коллективно? За 15 миллионов можно масштабируемую рарку купить на Ауке». Пятнадцать пятьсот, и это мое последнее слово. Сферу неколебимой тверди полгода назад продавали за пятнадцать, а она гораздо круче. Ну, вернись на полгода назад, купи, кто запрещает. Шестнадцать. Так, все. Или я сейчас начну тут флудить и троллить вас всех, или скажите, нахрена эта сфера нужна? Ой, напугал. Начинай флудить. Тема в торговом разделе. В баню на неделю попадешь моментально. Ладно, черт с тобой. Стихийные сферы – предметы мифического класса, подкласс эпиков, если ты даже этого не знаешь. При нахождении в инвентаре соответствующего стихийного мага увеличивают мощь его заклинаний этой школы. Воздух на 150%, вода на 200%, огонь на 250%, а земля на 300%. По идее, есть еще сферы природы, пространства, смерти, крови и прочих магических школ. Но их еще никто ни разу не выбил, так что не факт но такая дорогая она не потому это свойство так на уровне обычной ну ладно хорошей рарки кроме того стихийная сфера при уничтожении выделяет ну или призывает тут однозначного мнения нет буйство своей стихии лет пять назад в районе пустыни каракумы психованный мак воды взорвал одну такую мы тогда песочного великана гуа, -Гуа рб местного валили так его свита почти весь рейд раскидала до самого рб даже не дошли Великана вместе со свитой смыло нахрен. Дроп с него еле отыскали, правда, да и то не весь. Озеро наполовину пустыни держалось почти неделю, да и до сих пор где-то прямо посреди песков заболоченные участки встречаются. Вот такая вещь. Двадцать. Двадцать пять. Сорок. Понятно. Клановая, значит, примочка. РБ грохнуть или замок противника сломать, но... Все равно дорого, как мне кажется. Казна и хранилище некоторых кланов сотни миллионов содержит, понимаешь? А теперь сопоставь. Читерская штука. Ага. Ну чего, больше нет предложений? 40 миллионов раз? 40 миллионов два? 45. 45 миллионов раз. 45 мили. Сто. Вот черт! Беркут, ну откуда ты взялся? Ну чего ты все время лезешь, а? «Ну как с тобой торговаться-то?» «Кто? Беркут? Тот самый?» «Ну а какой? Много знаешь Беркутов, у которых сотня лямов просто на карманные расходы?» «Нет, одного только». «Я тоже». «Ну я даже считать не буду. Обещал за сотню отдать сразу. Слово держу. Сфера Великого Потопа продана уважаемому Беркуту, главе клана Олигарх. Поздравляю». «Спасибо». «Блин...» Это чё, чувак вот так просто 100 миллионов получил? Не, примерно 45. Налоги ведь. А если захочет вывести бабки в реал, то и вообще меньше пяти. Комиссия администрации 90%. И путь. А тут еще говорят дроу подлецы и грабители. Да они чисто белопушистые лапочки на таком-то фоне.